Глава 19. Мази. Ещё на подходе к дому молодые люди заметили небольшую толпу возле ворот, совсем маленькую, в количестве 4 человек. Маша понимала, что не все они люди, но по привычке называла так. Те внимательно читали текст, написанный на листке, который какой-то умник приколол стрелой к забору. Что интересного пишут? Полюбопытствовала подошедшая к народу Мария. Да кто его знает? Не грамотные мы. А шарашили её гном, хобортень и два эльфа. А. Девушка на секунду подзависла. Давайте-ка я посмотрю, прочитаю. Тут написано: верните долг или заберут дом. Улыбка сошла с девичьего лица. Так вам деньги нужны? Обрадованно произнёс один из эльфов. Так я могу чуть помочь. Он посмотрел на Джейкоба. В оценивающим взглядом. Идём. Работа непыльная. За 2 часа получишь 10 серебряных. Не нуждаюсь. Дженни успел договорить предложение, как Мария, перебив его, подтолкнула в спину. Муж у меня сильный, умный, готов взяться за любую работу. Забирайте, пока я не передумала. А ты, мой дорогой любимый, без денег не смей возвращаться. Девушка стёрнула висевшее объявление и, послав мужу воздушный поцелуй, направилась в сторону дома. "Но я есть хочу", пробормотал мужчина, разворачиваясь к эльфу. "Вот поработаешь, тогда и поешь", отрезала злая Маша. "Травница, постой. Мы же к тебе пришли", вслед крикнул уборятин. "Зачем?" Девушка остановилась и посмотрела на оставшихся мужчин. Как зачем? Ты же травница, так за мазями. Мы-то уж думали, что придется в город ехать здоровье править, а тут ты. Прямо радость всей деревни. Так я, это, молодая травница, неопытная. Лечить и мази делать не умею, — заявила она, но, увидев, как вытянулись лица пришедших, быстро добавила. Нет, конечно, я все умею, но плохо, опыта мало. А-а-а! Так, это поправимо, протянул гном. Все мы когда-то начинали самостоятельно работать. Не бойсь, всё у тебя получится. Так. Жена мне наказала принести мазь от спины, мази от головной боли, от тошноты. Готовы есть? Покупатель полез в карман за деньгами. Уж не обижайтесь, но нет, я только приехала и просто не успела всё ещё сделать. Приходите завтра. Заказ приняла. Попробы приготовить к послезавтра. Так завтра или через 2 дня? Переспросил гном. Точно, через 2, а лучше через 3. Ну смотри, травница, через 3 дня тогда ещё приготовь закваски для огородных слизней. Маша пыталась запомнить всё, что он тут наказывал и понимала, что уже названия первых мазей испарились из головы. Я всё помню. Из сумки высунула нос землянуха. Мази очень простые. Я помогу. Не переживай, хозяйка. Это всё? Девушка чуть повеселела. Или ещё будут заказы? Взгляд переместился на эльфа. Яд мне нужен для стрел. На охоту собираюсь. Быстро ответил тот. Какой яд? Девушка почему-то сразу представила, что он сейчас попросит её поймать и съедить яд гремучей змеи. Несчастную передёрнуло от ужаса. Какой какой? Обычный. Яд зелёный разноцветки, но в крайнем случае красный. Ты точно какая-то неопытная травница. Смотри, ничего не перепутай. А то возьмёшь ещё жёлтый, а он раны заживляет. Ха, чего ты учишь? Девушку начинала чуть поколачивать. Да я, если хочешь знать, думала, что получше тебе предложить. Но если разноцветка, так и разноцветка. Подороже яд, приберегу для состоятельных покупателей. Что? У тебя есть какой-то редкий яд? Кого может уложить? На большого зверя смогу пойти? А магического хищника возьмёт? У меня деньги есть, не поскуплюсь. вскликнул эльф, и Мария поняла, что попала в ловушку, что сама и расставила. Кто её за язык тянул? Это всё нервы и страх. Хозяйка, я знаю, где достать яд на магического зверя. Пусть приходит завтра. Шикнуло всё та же спасительница Землянуха. Завтра приходи за редким ядом. И вообще, всем передайте, что работать я начну не раньше следующей недели. «Э-э-э, нет, так не пойдет!» а Вновь протянул гном. «На доске, что на площади стоит, умные люди прочитали, что травница работает с сегодняшнего дня. Или все обман, и ты хочешь забрать свои слова обратно?» Маша долгую минуту смотрела на гнома и тут поняла, что объявление, скорее всего, повесил гад карлик, что приходил с проверкой. «Значит, решил не только для себя редкую мазь, за бесплатно поиметь. Ну и пол деревни на меня натравить для проверочки. Ну я тебе припомню. Про себя ругалась Маша. Да подожди ты запугивать травницу. Оборотень подвинул гнома. Мне витаминов для беременной жены. Старая травница ей выдала запас, но он подошёл к концу. А магические витамины для наших малышей нигде больше не достать. Правитель, когда в последний раз спускался сюда? Совсем мало принес благодати. На тебя одна надежда. Маша обреченно кивнула, понимая, что отказать не сможет, тем более беременной. «Ой, мне пора!» Девушка вспомнила, что яйцо не обласкано, сказка не рассказана. «По поводу витаминов буду думать, но ничего обещать не могу. Лично мне от правителя дракона ничего не досталось. Но вы не огорчайтесь, найду выход. Приходите завтра к вечеру, а лучше...» После завтра. Если вопросов больше нет, меня ждёт работа. До свидания. Девушка развернулась и бегом направилась к дому.